Дождливое утро. Профессионал проснулся на автомате. Сварил кофе, задумчиво закурил, глядя в окно. Проследил за движением облаков. Больше половины сигареты затушил. Прошел в ванну У всех есть свои пунктики или почти у всех. Пункт профессионала был такой: кофе и сигарета как мотивация. С годами это стало срабатывать очень удачно. Он не позволял себе курить просто так, только в режиме вознаграждения. Что касается алкоголя, профессионал употреблял лишь когда это было необходимо встречи переговоры он не любил затуманивать свою разум. человек был одинок и принял это одиночество на исходе пятого десятка он неторопливо расчехлил серый короб и достал м 2010 американская снайперская винтовка девочка подумал с человеку высокоточной машины с огромными возможностями допов ночники сошки лазер дальномеры ему подумался салоники шут подобного в глаза ты не видел он улыбался. С Александром он был знаком лично, только профессионал был с иной стороны, напротив, криминальной. Видел он допросы македонского Саши, как прозвала его пресса. Смелый, наглый, набрал новый шаг, а доказанных всего два эпизода. Дурачок. Он проверил винтовку, спрятал в короб и положил в кресло. Процедура начиналась. Обряд. Расчехрил лазерную прослушку М2000. Посмотрел полуметровое цевьё ухо, положил обратно в пас, Удостоверился в полном заряде блок метра была молния чехла, и аппарат устроился рядом с винтовкой в кресле. Обряд. Третье из, возможно, нужного сегодня. Из чехла грубой мешковины он достал старый добрый винторез, прозванной игрушкой из-за своего смешного веса – около 3 кг. Габариты тоже почти детские, чуть меньше метра. А вот мощь винтовки поистине дьявольская, точность почти божественная. Эффективное пользование – 500 метров. До 300 метров эта игрушка с легкостью пробивает солдатский бронь или шлем. Он бережно провел по цевью, по телу прокатилась волна тепла. Нахмурился. Эмоции умерла. Обряд. Дорога от и до занимала не более 40 минут, он же выдвинулся за 2 часа. Не превышая режима с горящими фарами глазами, смело миновал пост и свернул в лесной массив. Нужные предметы обвели тело лямками, как заправский турист прихватил термос с ромашкой. Он улыбался, губы словно воск, если подрагивали в такт пульса, то едва заметно. На вышку поднимался в недовольстве. Ветер заметно раскачивал металлическую конструкцию, вновь начинался дождь. Это если неплохо, то совершенно точно нехорошо. Добравшись до площадки, расположился. Капризуля М-2010 заняла свое место. Он тут же накрыл машину пленкой. Накрапывал дождь, создавая почву для дискомфорта, мудро подумал о сигарете, стало хорошо. Открыл термос и налил горчившую ромашку в крышку. Горячо. Поставил. Нырнул под полиэтилен, отстроил винтовку, действия напоминали интимную игру с женским клитором. Он нежно провел по диску под прицелом, окуляр послушно сместился. Смертельный круг голодно искал по стадиону. Он вынырнул из-под защитной пленки. Сделав глоток ромашковой воды, пропустил напиток портовой полости. Сделал глоток. Приложив к глазу длинномер, осматривал место предстоящей казни. Потянул воды еще, покатал во рту, нервы благодарно успокоились. Глоток. Навёл объектив на облака, те стремительно бежали. Навел на листву деревьев, прикинул скорость ветра. Движение. Он навел окуляр. Майор прошел вдоль трибун. Закурил. Поднял голову и посмотрел на небо. Появился объект. Гать шел к майору. Профессионал змеей нырнул под полиэтилен. Резиновая укладка удобно легла на глазницу, прицельный крест в окуляре выхватил добычу. Палец лег на спуск. Поёрзал. Замер. Гать стремительно двигался навстречу майору. Нет, нельзя. Слишком большая сила ветра. Плюс дождевые капли. Мелочь в элементе, катастрофа в картине целого. Нужно дождаться, когда он остановится. Он сместил прицел еще на макромиллиметр. Вдруг майор пошел навстречу объекту. А профессионал услышал более частую дробь дождя по полиэтилену. Они пожали руки и пошли в обратную сторону. Он понял вовремя. До крытого вип-балкона оставалось метров пятьдесят. Метнулся к лазерной прослушке. Понадобилось не более 15 секунд, и лазер прицельно касался стекла Випа. Вновь к прицелу. Лишь два момента могут стать критичными. Если они остановятся на лестнице, все полетит к черту. Стальной малыш с легкостью пробьет кирпичную кладку, но попасть в голову, отталкиваясь от скорости шага, крайне тяжело. Риск. И второй момент на самом балконе, если Гать решит пройти чуть дальше. Металлический стол. Тем временем, укрываясь от дождя, они поднимались по лестнице. Гать шел первый. Миновал лестницу. Хорошо. Остановился. Достал сигареты. Майор поднес огонь. Гать закурил. И... Сделал шаг назад. Сел. Его полностью закрыл металлический опорный столб. Профессионал накинул наушники и щелкнул тумблером. Сквозь шипение помех донеслось. Скоро два месяца, когда... Дождь заметно затруднял прием, он добавил чувствительности. Следил, царек камерный. Все, что расслышал из фразы. Он поморщился, дробь дождя стекло, неприятно отдавал свушную перепонку. Не нужен, донеслось сквозь шум до профессионала. клени можешь компанию составить, отчетливая». «Сиба, я вновь помехи, в другой ра помехи. Он спокойно убрал прослушку, молния скрыл винтовку. Уже через 10 минут он ехал в сторону северного кладбища, где похоронили ребенка Лену. Миновав въезд, он проехал вглубь мертвого царства. Кладбище. Спокойно ведя автомобиль, вглядывался в портреты на надгробьях, крестах. Совсем молодые и совсем старые лица. Он на автомате отмечал покойников, ровесников ему. Дождь разошелся не на шутку, дворники работали в режиме нон-стоп. По склону оврага дороги бил водяной поток. Он свернул вправо и оказался на исламском участке. Проследовав еще немного, снова направо и чуть вверх. Удобная позиция. До могилы Лены не более 400 метров. Участок хорошо просматривался, а ливень теперь на его стороне. Показался сверкающий хромов линкольн. Галоген фар беспрепятственно рассекал водяную стену. Наконец, автомобиль поравнялся с рядом могил, где зарыли Лену. Он сел в автомобиль, не включая фар, развернул поперек дороги. Потянувшись, достал винторез. Аппарат как раз для подобных случаев. Кликнув доводчик, стекло поползло вниз. Подцепив соседнюю сиденье обычную подушку, положил ее на раму. Ствол нырнул в дождь. Борода винтовки легла на подушку. Прильнул к прицелу, нащупал линкольн. За рулем был гать. Снова удача. Без подранка. Гать вышел, открыл заднюю дверь и галантно подал руку. показала женщина. Это была мухабад. Профессионал недоумевал. Зачем на могилу в такой ливень? Но ломать голову над ненужным было не в его правилах. Они прошли несколько могил. Остановились у нужной. На бывшего вора на мухабад с портрета смотрела мертвая. Женщина стойко держалась. С уголка было рвануло, но она взяла себя в руки. Гайт смотрел на портрет дочери, а в голове мысль «Зачем я живу?». Он достал телефон и набрал номер. Сотовый сигнал достиг сотовой вышки и рванул в нужном направлении. Преодолев 300 километров, преобразовался в звонок. «Да, дружище, говори», — сказали в трубку. «Я по делу. Здравствуй, дорогой». Гайт нажал отбой. Профессионал выдохнул и замер. Палец мягко нажал спуск. Механизм взорвался. 9 ослепительно-металлических миллиметров стремительно рванули к цели. Пуля вошла в висок, отразившийся черепную коробку, разворочив мозг. Вышла между верхней и нижней челюстями. Гать рухнул на могилу дочери. Трубка, выпав из руки, поползла по еще свежей земле под напором ручья. Мухабат упала на колени и схватила гать. До профессионала долетел ее крик. Между тем запиликала трубка на оренбургской восьмерке. Палец нажал зеленую клавишу и без слов поднес к уху. «По тарану. Сегодня. Отбой».